Глава шестая. Когда я вернулась в келью, Элиза терпеливо ждала меня, сидя в уголке на ворохе соломы. «Я принесла тебе хлеба, Элиза», — улыбнулась я девочке и протянула ей оба хлебца. «Кушай, детка». Моя новая дочка деловито уселась на каменное ложе и с жадностью вонзила зубки в хлеб. Через пару минут она вдруг спросила. «А ты, мамочка? Я пока не голодна», — ответила я уклончиво, присев с ней рядом и снова осматривая себя. «Мне, наверное, вообще лучше рот зашить и не есть пару месяцев. Может, тогда я скину эти безумные килограммы с боков и бедер». Смотреть на свои пухлые ручки было тошно. Чувствуя, что опять буду переживать сейчас из-за своего веса, я решила отвлечься. Начала осматриваться вокруг. Неожиданно заметила небольшую сумму на ложе, взяла ее. Открыла и начала перебирать ее содержимое. Расческа, духи и даже зеркальце там было. Похоже, это Мари, то есть я. Была еще так кокетка. Терпеливо поднеся зеркало к лицу, я тут же впилась глазами в свое отражение. Начала критично рассматривать себя. Круглое миловидное лицо, глаза чайного цвета, каштановые волосы, брови и нос правильной формы, белая нежная кожа и пухлые губы. Очень даже неплохо. «Уф, ну хоть симпатичная я, и молодая вроде», пробубнила себе под нос и обратилась к девочке, которая уже доедала первую булку. «Элиза, а сколько мне лет, ты знаешь?» «Нет, мамочка. Ой, Мари, ты мне не говорила». «Ладно, не столь важно», — ответила я, улыбнувшись ей. «И называй меня мамой, как и раньше. Тут и так все знают, что ты моя дочь». «Хорошо, мамочка». Я начала дальше рыться в суме и нашла какой-то странный мешочек. Он был небольшой и сшит вручную. В нем лежала какая-то трава. Я понюхала ее. Кислый, вонючий запах. Но более всего меня поразило, что на мешочке были вышиты череп и кости. Нехорошие мрачные мысли овладели мной. Неожиданно Элиза вскрикнула и, выхватив у меня из рук мешочек, откинула его прочь. «Мамочка, больше не ешь эту гадкую траву! После нее ты упала на пол! И так долго не приходила в себя, а я так испугалась, даже плакала!» Осознание, что я только что держала в руках яд, отчетливо вошло в мое сознание. Неужели бедная Мари отравилась? «А что я говорила, дочка, перед тем, как съесть эту траву?» – спросила я малышку. Надо было постараться выяснить, что произошло. Я решила все же называть Элизу дочкой, чтобы не пугать ее. Ведь девочке не следовало знать, что в теле ее матери находилась я, Полина Румянцева, выпускница элитного московского вуза двадцати трех лет от роду и будущий менеджер по продажам. Хотя в своем мире я хотела завести детей ближе к тридцати годам, но сейчас, раз уж попала сюда, придется присматривать за Элизой. Похоже, кроме меня, у девочки никого больше не было из родни. Да и судя по отражению в зеркале, Мария была чуть постарше меня. «Ты говорила, мамочка, что теперь мы одни в этом мире, что нас никто не любит, мы никому не нужны, и ты больше никого не хочешь видеть. И еще ты долго плакала. Ты это помнишь, мамочка?» «Помню, Элиза», — ответила я напряженно и нахмурилась. Все эти слова прежней Мари походили на фразы «Очень несчастной, страдающей женщины». Неужели и правда, Мария отравила себя от безысходности? Вполне реально. Если все травили ее, обзывали грешницей, и идти ей было некуда, а жить не на что. Да еще единственное место, где могли приютить, было местом ненависти к бедной Марии и вертяпам разврата. Аббат домогался прихожанок, а сестры обители ходили на какие-то ночные мессы к братьям соседнего аббатства. И ведь явно не для общей молитвы. Брр, даже думать обо всей этой грязи не хотела. Но я по жизни была оптимисткой и знала, безвыходных ситуаций не бывает. И совсем не считала Мари, то есть себя, грешницей. И что такого, если родила дочку без мужа? Может, мой хахаль был мудаком или разбойником? Зачем такой отец и Лизе? Ну и что же, что у меня был любовник? Может, он был хорошим человеком и содержал нас с дочкой все эти пять лет? Пусть так, но я точно не грешница. Я выживала, как могла. Грех – это бросить на произвол судьбы своего ребенка или убить кого. «А так, это всего лишь тупые средневековые нравы и устои, и я не Мари, и не собираюсь из-за этого убиваться. И вообще, как Мари посмела такое совершить? Неужели не понимала, что после ее смерти маленькая дочка никому не будет нужна в этом мире? Что за эгоизм?» «Знаешь, Элиза», — сказала я подбадривающе, — «я тебя люблю, а ты любишь меня, так?» «Да, мамочка, я тебя люблю», — закивал ребенок. «Ну вот». «Мы есть друг у друга, значит, мы уже не одни, а все остальное я решу, не переживай». Я проворно встала. «Ты немного подкрепилась? Давай я уберу второй хлебец, и мы пойдем. Потом его съешь. Попозже». «Куда мы пойдем, мамочка?» – спросила девочка, пока я засовывала хлеб в свою сумму. «Подальше от этого мрачного места, Элиза. Теперь мы вместе». «Куда это ты собралась, бесстыжая ведьма?» – неожиданно раздался хриплый голос за нами. В келью вошли пять худых монахинь во главе со злобной Женевой. У них в руках были какие-то веревки. «Аббат Фало приказал связать тебя и посадить в темницу», процедила вторая монахиня, медленно приближаясь ко мне. «За твои грехи и неправедную жизнь тебя сожгут на площади, как проклятую ведьму». «Что?» – опешила я, недоуменно хлопая глазами. «Вы что, серьезно?»